Странное развитие получил брак в XIX веке. Будничность супружеской жизни наверняка убивает любовь, если таковая предшествовала браку. А между тем, по словам одного философа, брак очень быстро становится скучным для людей состоятельных и не занятых работой, и отвращает их от спокойных семейных радостей. и только самые сухие женщины не получают в браке предрасположения к любовным похождениям. Размышления этого философа заставляют меня простить госпожу Дереналь, но в Верьере ей не прощали, и весь город без ее ведома занимался исключительно ее скандальной любовью. Благодаря этому скандалу этой осенью там скучали меньше обыкновенного —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 пользуясь для этого сравнительно умеренными выражениями. Господин Вально, действовавший осторожно, поместил Элизу в знатное и уважаемое семейство, состоявшее из пяти женщин. Элиза, опасаясь, как она говорила, что не найдет место зимой, согласилась получать в этой семье только две трети того, что она получала у господина мэра. Этой девушке пришла в голову превосходная мысль. отправиться на исповедь к старому священнику Шелану и одновременно к новому священнику, чтобы рассказать им обоим подробности любовных дел Жульена. На следующий день после ее приезда, в шесть часов утра, аббат Шелан призвал к себе Жульена. — Я вас ни о чем не спрашиваю, — сказал он ему. — Прошу вас и даже приказываю ничего мне не говорить. Я требую, чтобы вы через три дня отправились или в Безансонскую семинарию, или к вашему другу Фуке, который всегда готов помочь вам превосходно устроиться. Я все предусмотрел, все устроил, но нужно уехать и не возвращаться в течение года в Верьер». Жульен ничего не отвечал. Он раздумывал. «Должен ли он оскорбиться по печеньям о нем господина Шелана,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 Наконец он покинул Аббата и побежал предупредить госпожу де Реналь, которую он нашел в отчаянии. Ее муж только что беседовал с нею довольно откровенно. Его природная слабохарактерность вместе с перспективой бизонсонского наследства склонили его считать ее совершенно невинной. Он признался, и в каком странном состоянии он нашел общественное настроение в Верьере. Люди, конечно, ошибаются, они введены в заблуждение завистниками, но что же, наконец, делать?